Слова эти были приговором несчастным братьям, и они пали мертвые к стопам этого злодея. «Ты ужасаешься, трепещешь, Всеслав», — продолжал незнакомый. «Ты хватаешься за рукоятку меча своего. Славно, молодец, славно. Итак, кровь тебе заговорила. Всеслав, эти злосчастные князья были о с к о л ь д и Дир. А ты...» последняя отрасль этого знаменитого рода. «Что ты говоришь?» — вскричал Всеслав. «Кто? Я? Безвестный сирота?» «Да, ты!» — продолжал незнакомец. «Ты сын Судиславы, родной внуки о с к о л ь д о в о й Но где же отец мой? Жива ли мать моя?» «Нет, Всеслав, ты не найдешь и места, где покоятся их кости. Отец твой варяжский витязь!» Погиб на бранном поле, а мать умерла далеко от своей родины. Но вот здесь, у ног твоих, сокрыт прах неотомщенного и неоплаканного о с к о л ь д а Да, Всеслав, это могила твоего прадеда». «Могила моего прадеда», — повторил Всеслав, преклонив колено. Несколько минут продолжалось глубокое торжественное молчание, Незнакомый, сложив крест на крест руки, стоял с поникнутую головою, а Всеслав, о, Всеслав не постигал сам, что с ним происходило. Бывало при одной мысли об отце и матери, вся кровь кипела и волновалась в его жилах, а теперь, когда он стоял над могилой своего прародителя, когда слышал имена отца своего и матери, сердце его безмолвствовало. Казалось, оно отвергало чувство, которым некогда согревалось, и как будто бы покрытое ледяною коркою, одеревенело в груди его. Несмотря на уверенность, с которую говорил незнакомый, какое-то невольное сомнение проникло в его душу. «Но почему ты знаешь, — сказал он, вставая, — что я точно правнук этого злополучного князя?» «Выслушай меня!» и ты увидишь, могу ли я сомневаться. Из всех витязей, бывших вместе с о с к о л ь д о м и Диром, один дед мой успел пробиться сквозь толпу злодеев. Но было уже поздно. Как бурный поток хлынули вслед за ним воины новгородские, и прежде чем войско и народ успели вооружиться, Олег завладел всем городом. Запировала смерть по стогнам великого Киева, и кровь полилась рекою в чертогах княжеских. Презирая тысячу смертей, мой дед успел спасти Бречеславу, одну из меньших дочерей о с к о л ь д о в ы х и сокрыться вместе с нею в землю хорватскую. Он поклялся над мечом своим воздать злом за зло, кровью за кровь и успокоить неотомщенные тени князей о с к о л ь д а и Дира. Ни ему, ни сыну его не удалось исполнить эту клятву, и отец мой на смертном одре завещал мне это кровавое наследство. Я не стану рассказывать тебе о всех бедствиях дочери о с к о л ь д а Изгнанная из своей родины, преследуемая повсюду убийцами, она не находила во всей земле русской уголка, где могла бы спокойно преклонить голову свою, и умерла на чужой стороне, в глубокой старости, вдовою одного варяжского витязя, оставив на руках моих своего внука, осиротевшего еще в младенчестве. Этот круглый сирота был ты, Всеслав. Сгорая нетерпением совершить обед, который тяготил мою душу, я отправился вместе с тобою в Киев и, скрываясь посреди дремучих лесов его окружающих, выжидал случая совершить кровавую тризну заповеданную мне отцом и дедом. «Однажды... Но что рассказывать об этом? Святослав остался жив, а я, проклиная свою неудачу и преследуемый его витязями, не успел спастись вместе с тобой, и ты попался в руки врагов твоих. К счастью, они не знали, что найденное ими в дремучем лесу дитя не сын простого разбойника, а правнук о с к о л ь д о в Вскоре узнал я, что ты жив и воспитываешься в чертогах княгини Ольги. Тут в первый раз мне пришло на мысль дожидаться, пока ты подрастешь, чтобы не только отомстить за смерть твоего прадеда, но, если можно, возвратить тебе законное твое наследие. Когда не стала святослава, то трое сыновей его разделили меж собою все царство русское. Ярополк княжил в Киеве, Владимир остался в Новгороде, а Олег владел землею Древлянскую».